Глава восемнадцатая На так называемом раскопе Мэгги обнаружился третий кинжал, точно такой же, как два первых, и еще фрагмент оловянной пластины. Алекс старался наблюдать за ходом раскопок на обоих участках. Он не особенно верил, что его команда, состоявшая по большей части из волонтеров, способна на что-то путное. Ему было необходимо находиться одновременно в двух местах. Алекс боялся, что его подопечные в погоне за артефактами музейного уровня могут попросту не заметить какую-нибудь важную, но не броскую деталь. Ради бога не торопитесь, — все время повторял Алекс. Сами знаете, дьявол в деталях, Он всякий раз начинал орать на свою команду, а когда спохватывался, было уже поздно. Когда появились третий кинжал и второй фрагмент оловянной пластины, Алекс приказал команде осматривать находки, очищая их с помощью тонкой кисти, но право поднимать их с земли он оставил за собой. Вторая половина пластины идеально подходила к первой. Пластину просто аккуратно разрезали посередине. Вторую половину нашли на расстоянии 18 дюймов от первой. Первый и второй кинжалы были обнаружены в паре футах друг от друга. Третий располагался в двух футах от второго и в четырех от первого. Алекс разметил местоположение каждой из находок и соединил метки лентой. Получился равнобедренный треугольник, и каждая из его равных сторон пересекала то место, где были найдены половинки пластины. Алекс поручил трём студентам-волонтёрам, которых он привлёк к работе, копать вокруг вершины треугольника. — Что это? — завопил Алекс на одного из студентов, юношу со стянутыми в конский хвост волосами. Это. — спросил студент, держа в руках хрупкую лопатку. — Да! Это! Этот! Этот камнедробильный инструмент! Что это? Парень смотрел на предмет у себя в руках, как будто кто-то другой его туда положил. Наконец он спокойно ответил. — Это лопатка. — Но здесь не гребаная каменоломня! Здесь операционная! — «Используйте что-нибудь другое!» Алекс рванул назад к своим основным раскопкам, оставив студентов растерянно переглядываться. Тем временем в игровой комнате Мэгги вскрывала деревянный пол. Каждый вечер ее дочь неподдельным восторгом проверяла, как расползается пятно под ковром, и сообщала, что оно все больше и больше напоминает человеческое лицо. Мэгги вдоволь посмеялась над рассказом Эми, но подумала, что в очертаниях пятна и вправду легко разглядеть лицо человека. Мэгги сама время от времени отодвигала ковер и ясно различала под ним пару глаз, хотя и довольно далеко посаженных. Нос, хотя и расположенный под углом, и рот, перекошенный печалью и страданием. Алекс уже выяснил, что никакая сырость из-под пола не просачивалась. Ничего не было пролито, ничего не протекало между плитками. Теперь Мэгги решила вовсе убрать плиты с того места, где возникло пятно. Под плитками был голый бетон, которым Алекс залил пол погреба. Мэгги просто положила ковер на обнажившийся бетон, а испорченные плитки выбросила в мусорное ведро. Пока мать наверху избавлялась от плиток, Сэм носился по комнате, размахивая пластмассовым мечом. Он в одиночку рубил и кромсал целую армию неприятеля поразил мечом несколько маленьких врагов и вдобавок точным ударом проколол пуфик. После этого он плюхнулся на пуфик, чтобы отдышаться и решить, чем ему теперь заняться. Что-то влажное резко хлестнуло Сэма по щеке. Кто-то плюнул в него. Мальчик услышал шипение. Он встал с пуфика и неуверенно обернулся. «Шлеп!» Его снова хлестнули влажно и резко. Щека горела, как будто ему дали пощечину. Сэм знал, откуда эти удары. Он посмотрел на герань, стоявшую на низком столике. Внутри растения было живое лицо в натуральную величину. Лицо старухи. Сэм узнал ее. Она злобно косилась на него, подмигивала и ухмылялась. Ее лицо было сделано из листьев, кожа была зеленой, морщинистой и жилистой, точно листья герани, а зубы желтые. «Это та самая старуха, что украла у Сэма куклу!» «Та самая, что завлекла его на перила в золотом пассаже!» Старуха шипела на него. Она тянула к нему руки сквозь ветви герани, коричневые руки с потрескавшимися желтыми ногтями. Она снова зашипела и открыла рот. Ее длинный черный ядовитый язык высунулся между потрескавшихся губ и растянулся на целый фут, медленно, точно змея подбираясь к Сэму. Услышав его крики, Мэгги спустилась в игровую комнату. Сэм топал ногами, вопил на высокой истерической ноте, между криками судорожно хватая воздух ртом и рыдая в три ручья. Он свирепо рубил герань пластмассовым мечом. Мэги подхватила его на руки, но он не переставал орать и размахивать мечом. «Что с тобой, Сэм?» Он завизжал еще истеричнее. Мэги вынесла его из комнаты и понесла наверх. Листья и сломанные ветки герани лежали некрасиво разбросанные у подножия столика.